Глава четвертая. Дурдом. Полнейший. С бокалом в руке наблюдая, наблюдаю, как стриптизерши из нашего клуба общаются с высокопоставленными лицами Нью-Йорка. Мамы из школы Оливера выглядят так, будто проглотили что-то очень противное. Я слышала, как они нелестно отзывались о маме, узнав о ее профессии. Да, мы точно не ожидали, что женщина такого социального положения сможет охмурить самого Роса Кинга. Думаю, их пригласили не просто так. Мама хотела утереть им нос. Я чувствую себя лишней здесь. Ко мне липнут жены работников Роса и пытаются что-то узнать о маме для новых сплетен, на что я улыбаюсь и отхожу. Хотелось бы мне побыть с Оливером, но оказалось, что у него теперь есть няня, с которой он остался в доме. Мама полностью поглощена гостями, словно это не первый ее прием. Удивительно видеть ее такой радостной. Рос уже, мне кажется, такой не по душе. Он почти весь вечер стоит у стола со стаканом виски в руке или говорит с кем-то о делах. Мужчина выглядит не особо окроленным любовью или хотя бы чуть-чуть веселым. Как мне кажется, он чувствует себя здесь таким же лишним, как и я. Он не может уйти с вечеринки в честь собственной помолвки, а если я сбегу к Грату, то мама расстроится. Мы оба в ловушке. Однако еще несколько минут в обществе этих акул сведут меня с ума. Мне нужен перерыв. Поэтому, когда все отвлекаются на приезд очередного гостя, я убегаю к лестнице, ведущей на пляж, которую я приметила в первый день. Шум и музыка доносятся и до сюда. Но стены ограждают меня от хищных взглядов. Наконец-то с облегчением выдыхаю и немного расслабляюсь. Достаю из сумочки сигареты и зажигалку. Подгибаю платья, запрыгиваю на каменную балюстраду и закуриваю. Вид на ночной пляж обворожительный. Свет луны падает на гладь залива. Легкая рябь пробегает по воде когда легкий, но прохладный ветерок завывает в воздухе. От этой красоты настроение мгновенно поднимается. Теперь, в сегодняшнем вечере, два плюса. Кроме потрясающей природы, есть счастлива покупке платья, туфель и аксессуаров, в которых я сейчас. Это самая красивая одежда в моей жизни, и мне не стыдно ни за один потраченный цент. Платье сшито из светло-голубого шелка, длиной сантиметров на десять выше колена. Вырез треугольный, отлично подчеркивающий декольте. Длинные широкие рукава, юбка солнца и милая лента Натальи в тон делают из меня настоящую принцессу. Еще я впервые обзавелась черными лодочками и сумкой багет из натуральной кожи. Не очень гуманно. Но так красиво!» Стряхивал пепел с сигареты, болтая ногами в воздухе и глядя на завораживающий залив. Становится зябко, но уходить не хочу. Спокойствие и умиротворение наполняют тело. С заднего двора доносятся смех и веселые вскрики. Хоть кто-то там ведет себя искренне? Вряд ли. Хорошо, что Оля не видит всех этих лицемеров. Он слишком чистый для подобной компании. Я выросла в поганом мире, и это сказалось на мне, отразилось не лучшим образом. Каждый порыв агрессии в сторону мамы, злоба окружающих заставляет шипы крепче впиваться в мое сердце. Иногда я кажу себе комом ненависти, а не восемнадцатилетней девушкой. «Вижу, я ни один терпеть не могу это сборище лицемерных клоунов», — раздается позади меня голос. Вздрагиваю от неожиданности и поворачиваю голову в сторону непрошенного гостя. На лестницу кошачьей походкой заходит мужчина в костюме песочного цвета. На вид ему около тридцати. Он высокий, почти такой же мускулистый, как Росс. В темноте вижу очертания его лица. Заостренные скулы, квадратные челюсти, идеально прямой нос — чувственные пухлые губы, изогнутые в ухмылке, треудневная щетина и яркие озорные глаза. Не скажу, что он смазливый до невозможности. Скорее, он умело пользуется своей внешностью. В позе мужчины так и чувствуется уверенность в себе и даже самодовольство. Костюм точно сшит по его меркам а на укладку светло-русых волос в стиле «я только после секса на успел причесаться» ушло точно больше времени, чем мне на сушку волос. Мужчина не выглядит пугающим, но опасность может скрываться в его обольщении. Он явно не брезгует пользоваться своей привлекательностью для манипулирования людьми. Ничего не говорю и продолжаю внимательно рассматривать незнакомца, который приближается чуть ли не вплотную ко мне. Мужчина отвечает мне таким же пристальным взглядом и останавливается у болюстрады, почти прижимаясь к моим ногам. «Не угостишь сигареткой?» Скинув одну бровь, спрашивает он. Наклоняю голову, делаю затяжку и протягиваю ему свою сигарету после своих губ. Выдыхаю дым ему в лицо и жду, что он сделает дальше. Мужчина хмыкает. Ставит руки с двух сторон от меня. Подается вперед, не отрывая от меня взгляд. Обхватывает своими губами сигарету и делает затяжку. Запрокинув голову, он выдыхает клубы дыма и хрипит. Я Николас. Скажешь мне свое имя, дорогуша? Фурка от такого обращения и, потушив сигарету, отвечаю вопросом на вопрос. «Зачем тебе мое имя? Разве такие, как ты, не называют всех дорогушами, детками и пуптиками?» Николаса раззадоривает мой сарказм. Он не отстраняется ни на миллиметр. Чувствую сладковато-пряный аромат его парфюма. Николас смотрит на меня, словно я какая-то диковинная игрушка, которая никогда не была в его коллекции. Думал он привык, что женские бедра сами раздвигаются перед его самодовольным членом. Твое я обязательно запомню. Ухмылка превращается в настоящую хитрую улыбку. И уголки моих губ тоже дергаются и приподнимаются. Николас проводит пальцем по моему колену. Улыбка тебе идет, дорогуша? Поджимаю губы, чтобы скрыть реакцию на его банальный комплимент. Есть у этого мужчины какая-то скрытая магия очарования. Думаю, я могла бы улыбнуться, если бы он назвал меня такой же красивой, как рыба. Качаю головой. Аккуратно отталкиваю от себя Николаса и предлагаю. Я скажу свое имя, если ты перестанешь флиртовать со мной, хитрец. Николас шуточно дует губы. Скидывает голову, в подбородок, и немного отходит, но все же он довольно близко. Рассматриваю Николаса, не знаю, почему не могу отвести взгляд. Что-то в нем привлекает меня на интуитивном, бессознательном уровне. Опасность? Вполне возможно, учитывая, каких мужчин всегда выбирала мама. Да и я сама, если говорить честно. Оба моих бывших парня. Были плохишами на байках, В кожаных куртках И с косяками в карманах. «Ты мне задолжала свое имя, дорогуша?» Мурлычет Николас. Шипни мне его на ушко, Если стесняешься». Закатываю глаза. Ветер становится холоднее, И по ногам пробегают мурашки. Растираю бедра и руки, пытаясь согреться. Николас замечает это, Снимает с себя пиджак и накрывает им мои ноги. Благодарю его и не могу не бросить взгляд на его тело, которое становится виднее сквозь полупрозрачную рубашку. У него чистая кожа, без единой татуировки. Рельефы мышц выпирают сквозь тонкую ткань сорочки, которая обволакивает тело Николаса чуть ли не как вторая кожа. Он однозначно следит за своей фигурой и внешним видом. Настоящий принц. «Серсея!» Наклоняю голову и делаю шуточный реверанс. «Как Серсея Ланнистер!» Николас кривится. «Я рада, потому что сама не люблю этого персонажа. Не могу сдержать хихиканье, и мой новый знакомый с облегчением выдыхает и смахивает с Албани существующий пот». Выступивший от якобы нервов. Мы дурачимся, и мне это нравится. Обманывать нехорошо, дорогуша. Николас цокает и качает головой. Хочешь, чтобы я угадал? Хм, задумываюсь я и, пожав плечами, заявляю. Почему бы и нет? Даю тебе три попытки. В голубых глазах мужчины загорается огонь. Он принимает вызов. Николас складывает руки на груди и внимательно осматривает каждый сантиметр моего лица, затем и тело. Взгляд мужчины задерживает в четырех местах. На глазах, губах, декольте и бедрах. Не вижу смысла отчитывать его, потому что я уже начинаю понимать, что это его натура. Обольстительная и любящая женщин. Или секс с ними. Скорее всего, второе. Шэрон делает первую попытку Николас. Хмурюсь. Разве я похожа на девушку, которую зовут Шэрон? Потом до меня доходит его отсылка к фильму «Основной инстинкт», и я вспыхиваю от легкого смущения. «Я не буду показывать тебе свою киску, принцесса!» — шеплю я. Николас снова подается вперед. Его лицо оказывается опасно близко ко мне. Дыхание щекотит мои губы. Но я не теряюсь и кидаю на него хмурый и строгий взгляд. «Мне нравится, как ты говоришь киска, и не смущаешься!» — мурлочит Николас. Отсутствие багрового лица неудивительно, потому что я привыкла слышать и говорить грязные словечки, работая стриптизершей. Запорочный ротик в сочетании с костюмом ангела доплачивают. Однако секс у меня был лишь с моим последним парнем и всего пару раз. Так что Николас неправильно воспринял мой опыт. — У тебя еще две попытки. — Шепчу отвлекая мужчины от темы секса. Николас ухмыляется, тянется заправить мои волосы за ухо, как во всех мелодрамах, но я бью его по ладони и взглядом предупреждаю, что так делать не надо. Конечно, он не принимает мое возражение всерьез и не отступает. Уверена, Николас не оставит попытки прикоснуться ко мне или залезть в трусики. Опять же, второе вероятнее. «Хэтрин?» С хитрой полуулыбкой предполагает он. Так звали героиню Шерон Стоун. Ахаю и снова ударяю Николаса, но на этот раз отвешиваю ему подзатыльник. Мы оба заливаемся смехом, очень искренним и веселым. Мне это нравится. Возможно, Николас не настолько озабоченный. Флирт с ним поднял мне настроение. На несколько минут... Я забываю о странных ощущениях, которые вызывают во мне роз, об их с мамой отстраненности, неожиданной помолвке и о человеке в тайной комнате. Его легкость безумно заразительна. «У тебя последняя попытка, принцесса», шепотом напоминая Николасу о нашей игре, улыбнувшись в ответ. Мужчина подмигивает мне, наклоняется к моему уху, И, понизив голос, говорит очень томным голосом. Я оставлю ее на потом. Подношу губы к его уху и с такой же интонацией парирую. С чего ты решил, что у тебя будет еще один шанс? Николас отстраняется, его лицо отражает калейдоскоп эмоций. Интерес, азарт и желание раскусить меня. Пожалуй, стоит завязывать с флиртом, пока он остался на невинной стадии. Накидывал ты Джак на плечи, потому что ноги отогрелись, а руки замерзли. Почему ты сбежал с вечеринки? Такой принцессе, как ты, там явно есть чем или кем полакомиться. Язвительно спрашиваю я. Раз уж Николас называет меня дорогушей, то он будет принцессой. Ему подходит. Николас усмехается и складывает руки в карманы. Его взгляд впервые перемещается с меня на залив. Мужчина следит за движением волн и почему-то напрягается. Его челюсти крепко сжимаются. «Николас!» Осторожно зову я. Он на секунду зажмуривается, а потом принимает прежний облик веселого искусителя. Я не любитель зрелищ с лизанием задницы мистеру Кингу. Отвечает он, вновь смотрит на меня и подмигивает. Да и в принципе я предпочитаю мероприятия с музыкой повеселее. Не сдерживаю фыркающий звук. Получается, не одна я заметила, как все смотрят на рот со с открытым ртом. Меня же смущает не только стадо лжецов, но и холодное отношение невесты и жениха. Почему-то решаю сказать правду. Вдруг Никлас знает что-то, что поможет мне вытащить маму из этого сомнительного союза. Кто в 21 веке до свадьбы живет в разных спальнях? Слежу за Никласом, пытаясь вычислить какую-нибудь реакцию. Мужчина лишь пожимает плечами, и я не могу ничего понять по его лицу. Хорошо же высшему обществу умеет держать эмоции под контролем. «Кто знает, что творится в их головах?» Ответ слишком расплывчатый. Вот и попался Николас. Он что-то знает. На его губах расплывается сексуальная ухмылочка, и он щебечет. «С тобой бы я пожил в одной комнате, дорогуша». «Я бы запустила в тебя туфли», шеплю я, злобно зыркнув на него. «Но они мне слишком нравятся» чтобы портить прекрасную обувь а твое смазливое личико, принцесса. Ночь окончательно поглощает тепло майского дня, и я вздрагиваю от холода. Николас подходит ко мне. Прежде чем я успеваю что-нибудь сказать, он обхватывает обеими руками мою талию, поднимаясь с балюстрады и ставит на ноги. Его пальцы не спешат отпустить меня. Думаю, нам стоит найти тебе плед. Наши взгляды встречаются, и мое сердце слегка ускоряет свой ритм. Ощущаю небольшой трепет в теле от того, как Николас смотрит на меня. Его флирт сработал, черт бы его побрал. Ее повелась на сладкие речи и красивое лицо. Чудесно. «Селена!» Выпаливаю я, и щёки почему-то заливаются легким румянцем. Николас вопросительно выгибает бровь. «Меня зовут Селена». Мужчина улыбается, склоняет голову, берет моё запястье и оставляет чувственный поцелуй на тыльной стороне ладони. Прикосновение мягких губ ласково щекочет кожу. «Приятно познакомиться с богиней Луны в свете полной Луны». Николас подталкивает меня к выходу. А теперь давай тебя согреем. Мы возвращаемся на задний двор, где все еще беседуют, выпивают и смеются гости. Одна рука Николаса по-прежнему покоится на моей талии, а с моих плеч свисает его пиджак. Надеюсь, никто не истолкует это в неправильном ключе. Ищу взглядом маму. На удивление она стоит под руку со своим женихом. Чуть поудаль от остальных людей. «Кстати, а ты здесь по приглашению Его Величества?» Спрашиваю я Николаса. «Или ты знаком с моей мамой? Раньше бы подумала, что это невозможно, но...» Лицо Николаса вытягивается от удивления. Вопросительно вскидываю брови и краем глаза вижу, как к нам кто-то идет. Николас сглатывает, и я чувствую, как он напрягается. «Твоя мама Клариса?» Вдруг выдает он, и аромат подвоха ударяет в нос. «Не успеваю ответить, потому что к нам подходит Рос. Его взгляд холодный и мрачный, не намека на опьянение. Пусть я и видела, что в его бокал постоянно подливали. Счастья в его глазах я тоже не вижу». И это меня бесит. Он опять оставил маму. Николас вдруг отпускает мою талию и делает шаг в сторону. Я бы спросила, в чем дело, но все мое внимание сосредотачивается на Росе. Принимаю оборонительную позу, обняв себя руками, и жду, когда он начнет говорить. Ему явно есть что сказать. Как тебе праздник, Селена? Рос всего в шаге от меня, и я чувствую, как его энергия сталкивается со мной. Всем своим положением, тем, как он держит спину и лицо, он показывает свою власть, свое превосходство надо мной и всеми присутствующими. Губы Роса изгибаются в звериной ухмолке, а глаза сосредотачиваются лишь на мне. Выдерживаю его взгляд и саркастично отзываюсь. Все красиво, только жених не выглядит довольным. Рос оскаливается, протягивает руки, поправляя пиджак на моих плечах. И я задерживаю дыхание от его близости. Его пальцы слегка задевают кожу на ключицах, и я вздрагиваю сильнее, чем от любых прикосновений Николаса несколько минут назад. Либо мое тело сходит с ума. Либо я не признаюсь, насколько сильно Рос пугает меня. «Вижу, ты уже познакомилась с моим братом». Хрипит он мне на ухо и отстраняется. Его взгляд перемещается на Николаса, и я чувствую, как мои губы размыкаются от удивления. «Ник, как тебе дочь моей невесты?» Поворачиваюсь в сторону Николаса. Мне требуется время, чтобы переварить эту информацию. Мужчина, с которым я так беззаботно флиртовала и обсуждала Роса, оказывается его братом. О, Боже! Так вы братья? С ужасом выдавливаю я. Никола скивает, и все хорошее настроение, появившееся после встречи с ним, испаряется. В голове появляются два вопроса. Не тот ли это брат, которым Рос угрожал мне? И не тот ли это человек, который тащил связанного мужчину несколько дней назад в потайную комнату на кухне? Кошмар!